Глава 30. Когда я вышла из дома 29 после своего второго похода в мансарду, я отчаянно нуждалась в том, чтобы обдумать и понять смысл увиденного там. Решив прогуляться, я отправилась пешком на железнодорожную станцию, не торопясь и не обращая особенного внимания на окружающую обстановку. Пройдя какое-то расстояние по лиц-роуд, я повернула и пересекла йорк а затем свернула на Стейшн-Роуд, все еще продолжая перебирать в уме куски неординарной головоломки. Двойные деревянные двери, построенного из красного кирпича железнодорожного вокзала, были распахнуты настежь, выпуская толпу только что прибывших пассажиров. Пожилой носильщик толкал перед собой тележку, нагруженную баулами, шляпными коробками и дорожными саквояжами. Ее колеса взвизгнули, когда он развернул тележку в сторону стоянки такси. Проверить поступление отпечатков пальцев показалось мне неплохой идеей. Часы показывали 2 часа дня. Я надеялась, что Секс передал снятые отпечатки с поездом в 9 часов, и их можно было вскоре получить. Тогда и бы я узнала, кто еще, кроме Люси, работал над требованием о выкупе. Среди первых подозреваемых мною были Дилан Эштон, Родни Милнер и Элисон Харт. После разговоров с Элисон и Родни я уверилась в том, что Люси и в свой план не посвятила. В этом случае оставался Дилан, молодой человек, которая должна была с легкостью разговорить. Однако он оказался неожиданно довольно крепким орешком. Вторым возможным подозреваемым теперь представлялся Дэн Рут. Пока что все весьма неопределенно. Проблема заключалась в моем пока еще весьма малом опыте — изучении петель и завитков отпечатков пальцев. Джим Сайкс как-то продемонстрировал мне суть подобной идентификации. Я попробовала провести ее самостоятельно лишь однажды, но моя уверенность резко уменьшилась, когда я вошла в помещение железнодорожной станции. Стоя у решетки, я смотрела на толпу счастливых покупателей, выходивших из йоркского поезда. Глаза молодого человека сияли при виде его подруги, спускающейся по ступенькам вагона первого класса. Насильщик пробивался сквозь толпу, спеша помочь почтенной пожилой леди. У каждого из приехавших имели свои причины быть довольными. Посещение водолечебницы, возвращение домой, успешная поездка за покупками, воссоединение с семьей. Мне повезло, что я оказалась здесь вовремя, чтобы получить небольшую деревянную шкатулку. Но когда я направилась к отделению для получения посыла, кто-то сзади в дюйме от моей головы окликнул меня. «Миссис Шеклтон?» От неожиданности я едва не подпрыгнула. Если бы даже он вдруг произнес «Привет, это я здешний убийца», и то я не была бы более удивлена. «Мистер Сайкс? Откуда вы здесь селись? «Простите, но мне пришлось буквально пробиваться к вам». «Я видел, как вы идете по улице, но не мог подъехать поближе из-за стоянки такси». «Но как вы здесь оказались?» «Приехал сюда, в вашей машине, миссис Шеклтон. Вы сказали, что я могу пользоваться им, когда вы в отъезде. Так что я побывал у всех господ, которые перечислены в списке Муни». Сайкс только недавно научился водить автомобиль. «Если он будет за рулем, мы доберемся домой со скоростью, страдающей артритом улитки». Он выглядел безумно довольным собой, едва ли не подпрыгивая на сиденье, пока мы пробирались на автомобиле через заполненную народом привокзальную площадь. После вашей вчерашней телеграммы и телефонного звонка сегодня утром через миссис Агден, я решил, что вы оцените пополнение. Присутствие Сайкса придало мне уверенности. Я не была готова к тому, чтобы переквалифицироваться в эксперта по отпечаткам пальцев. Поэтому с радостью уступила ему эту роль. Все равно это не будет стоить мне ни цента, но даст ему основание для гордости. Если это конкурс по разрешению загадочного случая ограбления владельца ломбарда, вам представится множество возможностей проявить себя, заметила я. Сайкс припарковал автомобиль на Джеймс-стрит, беспокоясь, возможно, о том, что иначе ему придется пересекать площадь задним ходом, если мы решим поехать на вокзал. Когда мы шли через площадь, я поведала ему о том, как расшифровала в мисс Фелл вымышленную мисс Даврие по тому обстоятельству, что заложенное кольцо снова оказалось на пальце своего владельца. А человек, которому было поручено выкупить его, именно Люси Уэлфендейл исчезла. От удивления Сайкс даже присвистнул. «Но вы и наработали тут!» Это даже меньше половины того, что я здесь узнала. Джеймс Стрит бурлила покупателями. Мы приостановились, чтобы пропустить женщину с уставшей девочкой к автомобилю, шофер которого сообразил открыть им дверь. За ними следовал продавец, тяжело нагруженный пакетами и шляпными коробками. Когда мы все же добрались до нашего автомобиля, Сайк спросил меня, но ну, почему эта загадочная леди проделала весь путь от Хайругейта до лица хотя там ее никто не знал. А потом еще и указала, что мы на имя и адрес. «Она стыдилась своей бедности», — негромко ответила я. «Я уверена, что мисс фейл не имеет никакого отношения к ограблению. Она лишь согласилась на предложение Люси выкупить вместо нее заложенное в ломбарде кольцо». «Когда мы уже сидели в автомобиле, причем я снова заняла место водителя, он поинтересовался». Но кто же еще участвовал в этом? Кто был тот молодой человек, который придушил мистера Муни? Не желая перекрикивать шум работающего мотора, я немного подождала, не включая зажигание. Хороший вопрос. Есть некий мистер Дэн. Дэн Рут. Уроженец Южной Африки. Я полагаю его настоящее имя Биндеман. Ради забавы или из каких-то иных соображений он подслушает все, что происходит в квартире капитана. Я надеюсь, что на чашке часовщика окажутся его отпечатки пальцев. Кто знает, может, он числится в полицейском досье? Я включила зажигание и повела автомобиль вверх по улице по направлению к долине садов и мимо водонапорной башни. Вырулив на Корнолл-Роуд, я нашла тихое место, Невдалеке от Гранд-Отеля и припарковалась там. Сайкс продолжил наш разговор с того места, где мы остановились. А как выглядит эта пропавшая Люси Уолфендейл? Не думаю, что ее можно принять за парня, хотя она начинающая актриса и причем хорошая. Но ее рост примерно соответствует описанию. Сайкс произнес плохо скрытой завистью. Ничего удивительного, что я не преуспел в лице. Это работа леди и джентльменов из... Харугейта, а это Люси не участник ли какой-нибудь криминальной группы?» Он повернулся ко мне. На его лице ясно читалась просьба рассказать все подробности, что мне известны. И я сомневаюсь в этом. Ее послание к деду с требованием выкупа выглядит совершенно полюбительски. Я не могу сказать, что мы ищем некоего криминального гения. Он улыбнулся. «Требование выкупа? Скажите, что вы шутите?» Я была бы рада шутить. Но меня беспокоит мысль о том, что человек, который обожал ее, был убит. Улыбка исчезла с лица секса Взгляд его сразу же стал серьезным. Автомобильный дилер? Вы уже знаете об этом деле? Слышал нынешним утром от одного полицейского в Уудхаусе. Не думал, что может существовать какая-то связь между этим убийством и ограблением. Мы до сих пор не знаем, существует она или нет. Но вы же подозреваете? Он в упор посмотрел на меня. Я едва ли слышала, как скрипят его мозги, и смогла предугадать следующий вопрос, еще до того, как Сайкс мрачно спросил. — А вы уже сообщили полиции? — Лучше уже я расскажу вам все с самого начала. И в самом методическом порядке, что вполне соответствовало образу мышления Сайкса, я поведала все, что произошло со времени моего появления здесь. Он слушал с напряженным вниманием, иногда приоткрывая рот так, что мне даже пришлось напомнить ему о летающих мухах. «Это все?» — спросил он, когда я замолчала. «Нет, есть еще одно обстоятельство. Около получаса назад я попросила мисс Фэл спуститься вниз и занять разговором деда Люси, капитана Уолфендейла, пока я смотрю его мансарду вторично, разыскивай там» ювелирные изделия и, оглядывая кое-что еще, что меня заинтересовало. Украденного имущества там не было, во всяком случае того, которое мы ищем. Но я обнаружила кое-что другое. У него есть коробка из-под сигар с фотографиями времен войны с бурами и некоторыми документами. На одной из этих фотографий запечатлены сам капитан и его денщик, и меня кое-что заотдачило. Видя фотографии Уолфендейла подростком с его тети и зная его нынешний облик, я оказалась почти уверена в том, что человек, именующий себя капитаном, на самом деле является сержантом с фотографией. Сайкс покачал головой. — Но этого слишком много, чтобы сразу все осознать. Вы меня огорошили. У молодого Уолфендейла на снимке с его тети такая же форма лица, как и у вас, проголдоватая и он узнаваем на фотографии в форме в возрасте 21 года. На той же фотографии у человека рядом с ним в форме сержанта лицо круглое. Ну, возможно, они поменялись фуражками для смеха или просто так. Я полагаю, такое вполне вероятно. Но у человека, называющегося себя теперь Уолфендейлом, именно такое круглое лицо, даже скорее пухлое. Там было еще свидетельство о смерти Генри Лэмптона последовавший от асфиксии в нетрезвом состоянии. Я нашла и свидетельство о демобилизации из армии двух человек – сержанта Лэмптона и капитана Уолфендейла. Я думаю, что умерший был капитаном Уолфендейлом, а сержант Лэмптон занял его место. После обеденное солнце жарило с высоты, превращая наш автомобиль в духовку. «Давайте немного прогуляемся», – предложила я. Сайкс даже не пошевелился. «Я не могу себе представить, как вам удалось все это проделать». Я и сама не могла этому поверить. Я едва не схватила коробку из-под сигар и не сбежала с ней. Но вряд ли инспектор Чарльз будет в восторге от того, что я, дав ему версию с гирцами, сообщу теперь о возможном вителе и другой подозреваемый. Сайкс вздохнул. «Ну, к тому же, вы, конечно же, можете ошибаться. Возможно, парень просто набрал вес». С мужчинами такое происходит, когда они становятся старше и не ведут больше активную жизнь. На ярком солнечном свете мои выводы относительно изображенных на фотографиях людей показались менее убедительными и мне самой. И уж точно они не убедили секса. Он был настроен действовать, а не говорить. Если вам все равно, я сейчас же займусь отпечатками пальцев. Я чувствую, что ничего не привнес в наше дело. Только был на побегушках у мистера Муни, и его клиентов. И я включила зажигание. Вместе с забурчавшим мотором то же самое проделал и мой живот. «Это ваш или мой?» спросил Сэкс. «Мой». После того, как мы с Мэрил утром съели на двоих омлет из утиного яйца, у меня во рту и маковой росинки не было. Мы можем перекусить, вы поработаете над печатками пальцев и посмотрим, получится ли точно определить, кто помогал Люси составлять требования о выкупе. «Как только я найду ее, то смогу во всем разобраться до конца. Затем отправлюсь в полицию, если в этом будет необходимость». Я остановил автомобиль у входа в Гранд-отель. Швейцар снял форменную фуражку и сел на место водителя, собираясь запарковать автомобиль. Он обратился к Сайксу. «Не нужно ли что-нибудь проверить, сэр? У нас в гараже есть яма». Сайкс взглянул на меня. «Только заправьте», — попросила я. «Благодарю вас». «Хорошо, мадам» произнес он несколько обиженным голосом. — Погодите, — сказал секс, поспешно обходя автомобиль. Мне надо кое-что взять из багажника. Открыв крышку багажника, он достал оттуда принадлежности для снятия отпечатков пальцев. Мы вошли в отель. На стойке регистрации я получила свой ключ, а затем мы нашли тихий уголок в ресторане, подальше от струнного квартета, рядом с зеленой пальмой, призванный успокаивать дух постояльцев. Сайкс уверил меня, что он уже поел и хочет сразу же заняться отпечатками. Он принялся составлять список из имен и предметов в том порядке, в котором я их ему передавала. Отпечатки Дилана должны быть на записке. Я попросила его записать мне несколько адресов, когда побывала в его агентстве. Пальчики Элисон Харт на стакане, который я взяла из комнаты. Родни Милнер наверняка оставил их на своей визитной карточке. Дэн Руд держал в руках небольшой предмет в форме яйца, который использовал при ремонте часов. А отпечатки капитана должны быть на спичечном коробке. Позаимствовав столь много предметов, я сгорала от желания унести и коробку из-под сигар из мансарды. Но если капитану есть что скрывать, то лучше уж не давать ему повода нервничать больше, чем сейчас. А как насчет собственных отпечатков Люси, для исключения всяких сомнений? Вот вам флакон духов, который я взяла с ее туалетного столика. Подошедший официант принес мой заказ. Бутерброды с ветчиной. Когда он отошел, Сайкс сказал. По поводу капитана Уолфендейла. Ваш лондонский родственник звонил и оставил сообщение для вас. Миссис Сагден записала все дословно. Отлично, что там по сути? Но Сайкс не был человеком, готовым изложить самую суть. Он достал блокнот и прочитал все, что записала миссис Сагден. Ваш кузен ничего не знает о капрале Милнере. Архивные данные о рядовых и унтер-офицерах для него недоступны. Что же касается капитана У, так он его обозначил, думаю, чтобы никто его не подслушивал, то капитан У из полка йоркширской легкой пехоты. Послужив в Индии, был переброшен морем в Кейптаун с острова Маврики на корабле Ее Величества Мощный. Участвовал в Англобургской войне с 1899 по 1902 год. Награжден крестом Виктории. Семейное положение — холост. Холост? Это должно быть ошибка. Не думаю. Здесь четко сказано. Ближайший родственник — мисс Э. У тетя со стороны отца — Хайрогейт. Сайкс поднял взгляд от блокнота. Это только факты. А дальше уже идут слухи. Ваш родственник также сообщает, что начальство капитана в Индии было радо его переводу в Африку. В Калькутте произошел скандал, в котором оказался замешан упомянутый капитан и жена с дочерью высокопоставленного чиновника. В Южной Африке школьная учительница подняла шум после романа с ним, и командованию пришлось оплачивать ее поездку в Англию. Сайк закрыл блокнот и спросил, «Вам не угодно убедиться в этом самой?» Я покачала головой. Капитан упоминал, что он вдовец, а его сын и невестка умерли в Южной Африке, оставив ему Люси. А все эти скандалы истории с женщинами все очень на него не похоже. Он сам говорил, что с дамами безнадежен. Вы понимаете, что это значит? Сайкс выглядел несчастным. Я понимаю, что вы хотите сказать мне. Только не забывайте, что я впервые обо всем этом слышу и не видел никого из этих людей. Я почувствовал нарастающее возбуждение. Думаю, это может означать, что я все-таки права. И капитан не тот, за кого себя выдает. Он приехал в Кэролгейт с огромной ложью. Сайкс вернул свой блокнот. «Все это весьма странно. Я оставлю вас распутывать загадки, а сам займусь отпечатками». Работа с отпечатками пальцев не заняла много времени а результаты не принесли особенных откровений. Отпечатки пальцев Люси, снятые из флакона духов на ее гримерном столике, покрывали записку о выкупе. Она, собственноручно, вырезала и наклеивала буквы на бумагу. Не стал сюрпризом и отпечаток большого пальца Дилана на той же записке. Я словно слышала своими ушами их разговор. Как это звучит, Дилан, превосходно, Люси. Наконец мы вышли из ресторана. Мне придется снова сходить Дилану. Он работает в агентстве, но у на этот раз у меня есть все, чтобы заставить его повертеться. Сайкс бросил взгляд на часы. «Уже четыре часа дня. Будет ли это агентство еще открыто, ведь сегодня суббота?» «Мэрил рассказала мне, что Дилан живет в комнатах над офисом. Что ж, мне придется нарушить его мир и потребовать ответа». «Может, вы хотите, чтобы и я пошел с вами?» – спросил Сайкс. «Нет». Будет лучше, если вы постараетесь найти побольше информации о капитане Уолфендели и его связях с мистером Милнером, бывшим капралом, или бывшим сержантом Милнером, кем бы он ни был. Почему вы называете его сержантом? Потому что, как я думаю, Милнер был капралом, но в мансарде рядом с мундиром капитана висит и форма сержанта. Я полагаю, что она принадлежит бывшему сержанту Лэмптону. И хочу в этом удостовериться. Но зачем бы Олфин Дейлу хранить форму сержанта? Потому что он и был этим сержантом. Тогда зачем бы ему хранить мундир капитана? И тут свет понимания засветился в его взгляде, потому что потому что он был сержантом, пока капитан не получил наследство. После чего он тут же стал капитаном. Интересно. Если кто-нибудь в эти кто знал капитана и сержанта, когда они еще носили форму, лицо Сайкса выражало сомнение. Посмотрю, что можно тут придумать. Я, увы, не знаю питейных заведений в этих краях и не представляю, где тут могут собираться старые солдаты. Это маленький городок, а сейчас все только и говорят про убийство. Милнер вращался в состоятельных кругах местного общества. Сколько у меня времени? «Я предполагаю вернуться через час». Он кивнул. «Да и еще кое-что, о чем я, наверное, должна рассказать вам, мистер Сайкс. Именно я обнаружила тело мистера Милнера. И еще до того, как он успел выразить свою озабоченность, я добавила, но теперь все в порядке. Я уже отправилась от шока. Почти. Выйдя из отеля, я постаралась сосредоточиться на том, каким образом лучше всего побудить Дилана довериться мне». Но вместо этого мои мысли возвращались к информации, полученной об капитане. Я почти слышала голос моего кузена, диктующего ту записку миссис Сагден. И интересно, Уолфендейл врал только воинскому командованию или также всем остальным?